Глава 43 Когда Кэтрин вздрогнула и очнулась, оказалось, что она всё ещё сидит на кровати, откинувшись на сложенную за спиной стопку подушечек. Она чувствовала себя больной, застывшей, глаза щипала. Все мышцы в ногах нестерпимо ныли. Похоже, Утомление сделало своё чёрное дело, и она отключилась. Пробудило же её некое внутреннее чутьё. Свет горел с неприходящей яркостью. Дом по-прежнему пах розами. Но в комнате что-то изменилось, что-то в самом воздухе, потому как размеры и обустройство спальни были точно такие же, как и до того, как Кэтрин провалилась в сон. Изменение, возможно, прошло бы незаметным, не будь ситуация столь отчаянной». Но она сразу обратила внимание на метаморфозу в атмосфере спальни. Духота в ней больше не ощущалась. Воздух стал мягче, холоднее. Возможно, виновата было воображение, но Кэтрин, несмотря на все физические неудобства, больше не чувствовала себя, будто бы за ногу Гири привязанной. Вернулась некая лёгкость. Кэтрин слезла с кровати и подошла к двери глянула на кукол и сразу отвернулась. Их крохотные гримаски казались теперь куда счастливее. Под дверью у самого порога залегла полоса дневного света. Стараясь производить как можно меньше шума, Кэтрин повернула ключ в замке и приоткрыла дверь. По глазам сразу ударило солнце, и она обескураженно заморгала. На лестничной площадке и в конце коридора были открыты и занавески, и ставни. Коридор был затоплен ослепительным не по сезону солнечным светом. На первом этаже у неё создалось впечатление, что тяжёлые входные двери распахнули Настюш, пока она спала, что каждое арочное окно на первом этаже открыли, приветствуя свет солнца, свежий тёплый ветерок и гонимые им ароматы. Букет свежескошенной травы сладковатую пыльцу расцветающих клумб. Алый блеск витража сменился розоватым флёром, казавшимся Кэтрин чарующим. Она не чувствовала себя так, будто проспала долго, но при этом, похоже, проспала до самого дня. Особняк, огромный благоухающий, был словно рад её пробуждению и, более того, стремился щегольнуть перед ней роскошью и уютом оказать тот самый приём, на который Кэтрин надеялась в самом начале. Явить мирное великолепие, хранящее красоту и мастерство ушедшей эпохи, которую она изучала, которая восхищалась всю сознательную жизнь. Дом перестал быть пристанищем кукольных теней и мрака. Зловоние смерти оставило его. Теперь отсюда заправду не хотелось уходить. Теперь в Красный дом хотелось возвращаться. Она представила себе пыльную дорогу, ведущую к свободе. Сдерживая порыв, твёрдо диктующий ей рвануться со всех ног к парадным дверям, Кэтрин медленно спустилась по лестнице, оглядываясь по сторонам в поисках незваных маленьких визитёров. Ни одного кукольного личика. Да и Мот, страшная седовласая корга, не поджидала её за углом с чем-нибудь острым и смертоносным в скрюченной руке. Она остановилась в коридоре. Нервы не позволяли ей больше медлить и поспешила к парадным дверям, чтобы выскользнуть отсюда, прежде чем они захлопнутся и запрутся сами собой. Ну или кто-нибудь её здесь запрёт, как накануне. Свет снаружи красного дома слепил. Первый ясный безоблачный день. Солнце сиело так, как никогда на её памяти, и его лучи оживляли её, дарили позабытые чувства надежды и красоты. Неотразимый денёк. Детский азарт переполнял каждую клеточку её тела. Чувство чего-то близкого, некого расплывчатого откровения заставляло её сердце биться чаще. Её ум сопротивлялся тому, что маячило будто бы прямо перед самым носом, но лишь из-за того, что Кэтрин желала сначала понять, а уж потом принять». Прикрыв глаза, она сделала несколько шагов к выходу. Сквозь лепящий орел ей явился ухоженный палисадник. За садовой стеной простирался огромный океан Таволги до самых далёких холмов, чьи очертания подрагивали в жарком мареве. — Ты можешь топать вечно в этом направлении, но ноги всё равно приведут тебя сюда. Она остановилась на пороге. Мир снаружи был освещен большим белым солнцем, как-то расширявшим перспективу и превращающим всё вокруг в сочный и живой фотокадр с мягким наложением фильтров. Как будто Кэтрин была в том же здании, что и вчера, но при этом где-то ещё. Как будто, вздумая она пойти вниз по переулку, она наткнулась бы на другие, неузнаваемые деревню и церковь, а уж о том, что простиралась дальше, оставалось бы лишь гадать». Она чувствовала, что так и будет, при этом не понимала, откуда берётся самоуверенность. Кэтрин глянула через плечо. Красный дом просматривался насквозь, от коридора до самого чёрного хода, где двери тоже были распахнуты. Сквозь дальний проём в недра дома прорывался ещё более яркий свет. Чей-то силуэт проскользнул на его фоне, где-то легонько звякнул фарфор. Поверх аромата цветов угадывались другие. Запах свежеиспечённого хлеба и печенья. Пар, что вьётся над чашками сладкого чая. Освежающая цедра прохладных летних вин. Рот Кэтрин наполнился слюной. Она глубоко вдохнула, ощущая освежающее дыхание бриза на своём лице, словно бы погружаясь в прозрачную морскую воду в разгар душного дня. Из её глаз катились слёзы. Она пересекла холл и направилась к задней двери. Там её ждали ответы на все вопросы. Комок горле был самой ощутимой и плотной частью её невесомого тела, дрейфующего налегке к этому квадрату света. Кэтрин быстро преодолела это расстояние межрозоватых стен. Горделивые дверные тверди скрывали от неё какие-то чудеса, что наверняка сокрушили бы её разум, войди она в любую из скрытых за ними комнат. Она без страха приблизилась к сияющему саду и вошла в безотказно манящий портал. Сад был столь зелен, столь богат на слепящие блики. Кэтрин ни разу в жизни не видела столь плодородной земли. Насыщенная изумрудная листва и трава, апельсины, лютики и фиалки. От красоты, торжествующей пред её взором, захватывала дух. К блистающим стёклам оранжереи льнули матовые, словно покрытые тонким слоем воска, листья тропических растений. Белизна садовой мебели оттеняла тёмные дощатые подмостки кукольного театра акварель декорации которого была вполне достойной кисти самого Клода Моне. За деревьями, что росли у дальней границы сада, Кэтрин различила огромный английский лук, над которым переливалась зноя. Пасечник поднял руку в перчатке и помахал ей из-за решётки увитой стеблями роз с красными, белыми, розовыми бутонами. За сеткой его капюшона Кэтрин не видела лица. Слишком уж далеко он стоял. Но та деликатная, свойственная престарелым домоводам лёгкость его передвижений среди окутанных марью ульев, заставила поблёкнуть в её памяти весь тот ужас, что связан был с недавно увиденным человеком в том же наряде. За белым столиком для пикника, ярким до одури, в тени дерева, восседали две женщины в чёрных платьях в пол. Вуали, не спадающие из широких полей их шляп, скрывали бледные лица, обращенные к Этрин. В своих выбеленных руках они держали фарфоровые чашечки. Третий стул, незанятый, был чуть отодвинут от стола. В позах, пребывавшей в саду Троицы, не было ни удивления, ни напряжения. Они все просто спокойно ждали, когда она соизволит присоединиться к ним. Но не только там впереди был кто-то. Катерина вернулась к красному дому, осязая ещё одно присутствие, иное. Чувства не подводили. В проходе застыли ещё три фигуры. Трудно было с кем-то перепутать коренастую и неотесанную мод, которую даже прекрасный летний день не спасал от написанной на лице горечи, вызванной, видимо, утомлённостью от тягот прислуживания. Куда больше интерес представляли два маленьких спутника экономки. Они стояли по обе стороны от неё, держа старуху за руки. Древоликий мальчик-инвалид в чёрном парике был одет в тот же костюм, коим щеголял в последний раз, когда Кэтрин видела его столь явно. Его ноги Жерди были всё так же закованы в подпорки. Он поднял свободную руку, как и в ту пору, когда Кэтрин была всего лишь ребёнком, глядевшим сквозь проволочный забор на заброшенное и разоренное здание школы для особых детей. Пальцы были сжаты в крохотный кулачок. Судя по всему, такими их делала изначальная отливка или вырезка. Намалёванный на маленькой деревянной голове лик явил ей грустную улыбку из-за завесы непослушных волос. По другую сторону от мод стояла девочка. Свет играл на линзах её очков в оправе из дешёвого пластика. Даже на расстоянии, что разделяло их с Кэтрин, было очевидно, что у нее что-то неладное с одним глазом. Ну, конечно, глазницу заполняла марля. А на стёклах всё ещё угадывались следы клея. Как и в последний раз, когда Кэтрин виделась с подругой своего детства. Тогда Алисе было всего 6 лет. Судя по всему, столько же поныне и осталось. Единственной чертой, что насторожило и поразило её, заставив ощущение тепла и уюта отхлынуть, Были чёрные зубы Алисы. Кэтрин хотелось верить, что то была просто дружеская улыбка, а не хищный оскал.